Глава 4. Андрей. Коля хохотал у голос и называл меня злобным инфантилом. Я воспринял этот эпитет как факт дружеской поддержки. С волками жить по волчьи выть, то есть хочешь победить наглую дрянь, играй по ее правилам. Сначала я думал на посту охраны оставить приказ. Мол, если секретарша моя посмеет явиться на шпильке ниже 9 сантиметров, то выгнать ее, переобуваться. А потом решил играть тоньше. За один день я каким-то образом уловил, что это ни перед чем не остановится. И если так, то охране столь важную миссию, лучше не доверять, сам справлюсь. Для того приехал в офис раньше обычного и остался возле стойки охраны. Парни почему-то сразу перестали весело что-то обсуждать и уставились в мониторы с таким интересом, будто там не пустые коридоры показывали, а занимательный детектив и попал в самую точку. Даже обомлел от радости. Татьяна, чтобы ей пусто было, Георгиевна, превзошла зашла мои самые смелые надежды, и я с растущим восторгом рассматривал ее с головы до пят. Трепичные киды, рваные джинсы, на правой ноге голое коленочка торчит. А вот сверху блузка новая. Она не растерялась, когда увидела мою победоносную улыбку. А Остановилась в паре метров, приподняла руки и легко покрутилась, и только потом поприветствовала: "Доброе утро, Андрей Владимирович. Дресс-код, как вы и требовали". Я не мог не улыбаться во все зубы, просто физически не мог. Потрясающе. Это самая высокая шпилька в твоем гардеробе? Я кивком указал на кеды. Вся охрана заинтересовалась, а некоторые даже через стойку перевалились, не стесняясь ухмыляться. Таня округлила глазки. Тут дело такое, Андрей Владимирович, что некоторые мелочи пришлось отложить до зарплаты. Хотя, если вы выплатите мне сегодня аванс, то я обязательно что-нибудь придумаю. Аванс, значит. Теперь я улыбался с угрозой, с ума сойти от такой наглости. Тогда проявите понимание. Денег нет, но я держусь. Она развела руками без стеснения, доигрывая сцену перед зрителями, часть из которых начинала игоготать. Всё тоже. Выгоните переодеваться. О, нет. Изначальный план такой и был, но я ведь не думал, что чувство протеста занесет ее так далеко. Что ты? Проходи, пожалуйста. Скоро рабочий день начинается. Развернулся и направился к лифту. Наконец-то ее веселье исчезло. Догнала и уточнила. А что это с вами, Андрей Владимирович? Даже не психуете? Вы на успокоительных, что ли? Ого. Я не скрывал торжества. Но это и был твой расчёт. Я тебя отправлю переодеваться, а ты заявишь, что квартира на другом конце города и вернёшься после обеда. Вообще-то собиралась ближе к вечеру, буркнула она. Дождался, пока она войдёт в лифт, потом нажал кнопку нужного этажа. Она повернулась к двери. Дери меня черти. У неё и сзади разрезы на джинсах, один чуть-чуть пониже ягодицы. захотелось запустить туда палец и разодрать посильнее но эта стерва же сразу накатает заяву о сексуальных домогательствах потом отбрехивайся что действие было продиктовано исключительно задорным характером и желанием еще сильнее обострить обстановку сосредоточился на разговоре вот вот кое-кто посчитал тут себя самой умной она пожала плечами не оборачиваясь Было дело. Наделась хотя бы на истерику с битьем головой об стену. Зачем такие крайние меры? Я просто собираюсь прямо сейчас придумать тебе какое-то поручение и отправить к моему отцу. Мне ничего не надо говорить. Пусть сам посмотрит и начнет делать выводы. Хитро рассмеялась она. Но у меня на такой случай брюки в сумке. Хитро признал я в ее лице достойного противника, но победу пока не праздный. не на того нарвалась. Да знаю я, на кого нарвалась, как-то тише и спокойнее ответила Таня. Эта фраза смутила непонятностью, до сих пор вырисовывалась такая картина: ей дико не понравился мой первый прием, но наших отцов она огорчать не собиралась. Поэтому решила держаться, пока я сам ее не уволю. А я ее не уволю по тем же самым соображениям. Ничего личного, Но в последнем прозвучало именно личное. Таня, ты как-то слишком охотно усвоила ко мне ненависти. Она склонила голову и не ответила. Пришлось продолжить самому. Это из-за того, что я не хотел принимать тебя на работу? Но ты так правдоподобно синела полосами, а потом неожиданно переметнулась на темную сторону. И теперь я хочу видеть тебя на этой должности ещё меньше. С моей стороны, легко неприязнь логична. С моей тоже, ответила она и вышла в открывшиеся двери. Взгляд снова зацепился за прорезь в джинсах, но теперь я думал совсем о другом. Такая подставит, наглости хватит, сорвёт переговоры или сделает опечатку в нужном месте, которую я когда-нибудь пропущу. Но притом будет изображать из себя рабочую пчелку, чтобы не нашли свидетели законности ее увольнения. И откуда ждать подвоха? Да откуда угодно. Теперь мне придется каждую бумажку проверять по десять раз, чтобы не вляпаться в неприятности. Интересно. Отец предполагал, что именно так может все обернуться. И поверит ли, если я прямо об этом скажу? В любом случае, мне выгодно сейчас охладить пыл. Подошел к столу, где она уже размещалась, и произнес проникновенно, продумав каждое слово заранее. Татьяна, предлагаю объявить перемирие. И приношу извинения за свою первую реакцию. Я готов дать тебе шанс проявить себя и буду оценивать твои навыки по факту, а не по первому впечатлению. Сделай, пожалуйста, кофе и три ложки сахара. Помнишь? В ответ она скинула обе брови. Я не стал дожидаться пламенных признаний бесконечной преданности, а пошел в кабинет. Вот. Я идеален. Сейчас она все переварит и поймет, что пора вести себя как взрослый человек. Начнет вырабатываться, чтобы оправдать уже и мои, а не только наших отцов ожидания, а я тем временем придумаю способ, как ее быстро и основательно подставить. Всё верно, враг не должен знать о готовящейся атаке, тогда и не ударит первым. Кофе она принесла, показав тем самым, что все хорошо расслышала, но сказала почему-то совсем другое. Хорошо, Андрей Владимирович, я постараюсь хотя бы не нарываться на открытые конфликты. Раз вы извинились. Кстати, не могли бы вы извиниться еще раз, а то мне немного не хватило. У меня челюсть чуть не упала на стол. С трудом взял себя в руки и ответил предельно спокойно. Уверен, одного раза вполне достаточно. Но не перегибай. Я и без того сделал над собой немыслимое усилие». А, понимаю. Она смотрела в пол и говорила неуверенно. "Таким, как вы, наверное, вообще сложно признавать свои ошибки. Не такой у вас характер. Владимир Александрович начинал с нуля. Он сам рос вместе с этим бизнесом. А вас, наверное, с детства в золотых подгузниках растили и простой человечности научить не смогли. Я не осуждаю, наоборот, пытаюсь проникнуться вашими особенностями". Встать, взять и вышвырнуть в окно, отсидеть лет десять, выйти быть счастливым. Но я свой пост не только по праву фамилии занимаю. Я каждый день доказываю миру, что достоин этого места, и в том числе тем, что выхожу из себя только внутри, а внешне идеал профессионализма. Примерно так сдавленно признал лишь бы она со своей стороны подпись о перемирии поставила. Она и поставила, даже при этом миленько покраснела, как будто не она тут недавно права качала, а вполне себе скромный и миролюбивый человек. Ясно. Я тогда принимаю извинения, Андрей Владимирович. И постараюсь стать секретарем не хуже, чем когда-то был мой отец. Вот, пожалуйста, ваш кофе, три ложки сахара. Она вдруг запнулась, а потом добавила бегло: Только не пейте его. Я туда плюнула. Простите, удержаться было выше моих сил. И выскочила из кабинета. Я еще минут 15 сидел с разинутым ртом. Коля снова хохотал в голос, а потом, вытирая слезы, заявил, что она идеально мне подходит. Мы будто бы родились, чтобы слиться в один тугой делопроизводственный комок. И если намеченная тенденция продолжится, то мы с ней непременно станем двумя половинками одного целого, как Владимир Александрович и Георгий Константинович. Дескать, просто у моего отца характер другой, потому ему другой секретарь и был нужен. Коротко говоря, хороших хорошим, а Таню к нам. И целый день я сидел в засаде, ожидая нападения, как трусливый заяц. Таня, восемь ксерокопий вот этой бумажки, пожалуйста. Как скажете, Андрей Владимирович? После чего я перепроверил каждую копию из восьми, ошибок не обнаружил, но ощутил несколько рецидивов паранойи. Андрей Владимирович, звонили из Иркутского филиала, просили предупредить, что транспортировка задерживается до завтра. Перезвонил и убедился, не соврала. Да что с ней не так? Андрей Владимирович, сегодня в пять приедет юрист для «Да знаю, я знаю. А вот кричать не обязательно, я человек нервный. Мало ли, чем обернется!» В итоге до конца дня она работала идеально, что морально измотала меня до состояния тряпки. А перед выходом застал ее за столом, раскладывающий по папкам все старые отчёты. Она даже язык высунула, аккуратно приклеивая к каждому месяцу маленький стикер. Что ты делаешь? Прошу, признайся, что издеваешься. Спаси мою психику. Она даже головы не подняла и потянулась за оранжевым февралем. Мне было скучно, Андрей Владимирович. А перфекционизм, боюсь, это мое наследственное заболевание. Я как открыла и увидела, что все вперемешку. Меня чуть удар не хватил. Надеюсь, вы не против? Я не против. И поспешила убраться с военного полигона. А стерва оказалась крупным игроком. Просто наизнанку выворачивает. Через неделю я сам уволюсь, если останусь в таком же напряжении. А это олицетворение зла все делает так естественно, непринужденно, как будто бы в институте училась выводить людей из себя.